Глава 189. Окружая себя свитой. Пока Аид занимался своей прокачкой, Уилл сосредоточенно просматривал его навыки и статистику. Раньше парень не мог толком сесть и подумать над этим, но пора было решить, кого он хочет иметь в качестве своей опоры – танка или ДД. Так как у Пэта в статах были силы и атака, он мог выбрать одно из двух, в отличие от тех, у кого выбранные помощники имели ману и магический урон. Выбор был непростой, но Ворон все же остановился на танкующем питомце. Иметь того, кто будет служить в качестве отвлекающего маневра и кого будет не так-то просто убить, довольно хорошая перспектива. Ему предстояло сражение с бывшим спутником, и Уиллу нужно было быстрее наращивать силы. Даже если бы дело происходило на этаже, где находится множество игроков, он бы хотел убить этого демона своими силами, а не прибегать к помощи. Слишком уж тот потрепал ему нервы. Но, конечно, дело было не только в желании отомстить. Ворону нужны были титулы и награда. За такого босса перепасть должно будет очень и очень много. «И все это... хе <смех> мне одному!» Уилл, представляя все это, мечтательно улыбнулся. Пока что план был слегка расплывчат, но все же он имелся. Осталось лишь открыть ларет желания, при этом не умерев и не растратив свой шанс впустую, а также до истечения отведенного времени сделать две вещи — поднять как можно больше уровней и найти убийственный навык, благодаря которому парень может со стопроцентной уверенностью расправиться с безумием за 10 минут. «Какой у тебя клевый пэт! Как раз то, что мы ищем!» Пока Уилл обозревал древо развития Аида и предавался своим фантазиям о том, как он собственноручно потрошит труп Фариса, к нему подошла девушка в компании двух парней. «А ты, значит, тот самый ворон! Вот ты какой, северный олень!» В у игроков единственными различиями в голосе были характерны для их расы акценты. Здесь нельзя было понять, кто перед тобой – британец, японец или немец. Особенно, если твоя внешность была изменена в редакторе. А лишь вот по таким брошенным фразам можно было попробовать догадаться, из какой стороны игрок, что стоит перед тобой. Ворон предположил, что, скорее всего, данная компания родом из России. Ведь это была любимая фраза одного его товарища, того, кто научил парня готовить. Тело девушки словно состояло из зеркал. Лысая голова, небольшие загнутые у висков рога, выпирающие и уходящие вниз к челюсти. Во лбу был расположен третий глаз, зрачок которого имел форму уробороса. Раса шаус-ситов, подражатели, мастера копирования. Могут воровать навыки у других классов как на время боя, так и на постоянной основе. Правда, жесткие условия для второго варианта заставляют выбирать каждый украденный навык с умом, так как слотов для этого имеется очень ограниченное количество. Для игры за эту расу нужно было грамотно выбрать класс, иначе можно просто удалять персонажа. Русские, значит. Трое переглянулись и, улыбнувшись друг к другу, присели возле разбойника. Как узнал? Девушку звали Зорница, а ее то ли охрану, то ли друзей... И в реп... «И ее ротф». Пытаясь прочесть чудаковатые ники этих двух, Уилл усмехнулся. «Где, как ни в России, могли додуматься до того, чтобы первый и второй написать задом наперед? К чему классные имена и спрятанный за ними смысл? Долой все это!» Видимо, кто-то из таких же уникумов уже занял имена первый и второй. Поэтому они решили проблему таким способом. Один был варваром, второй — берсерком. Неважно. «Так зачем вам мой аид?» «Дело к тебе есть, вороной!» И вреп сорвал травинку и положил себе в рот. «Не хочешь денжат заработать?» «Может, у тебя их, конечно, хоть задницей жуй, но все же?» «То, что зверь принадлежит именно тебе, привлечет много народу, будет весело!» «Много слов, но я так и не услышал ответа!» «Нет, ну ты трудный!» Зорница глядела на питомца, и ее глаза блестели. «Мы устраиваем гладиаторские бои между пэтами. Тотализаторы и прочее присуще данной теме атрибутика». «Мы тут в одном городке домик купили и переделали его под это дело». Ворон аж присвистнул от удивления. «Во-во, так что заглянешь на огонек?» «Игрок Белый Ворон хочет добавить вас в друзья». Зорница, получившее сообщение, ярко улыбнулась и, махнув своим парням, пошла дальше, послав разбойнику на прощание воздушный поцелуй. «Мне кажется, или я как-то неправильно пытаюсь заработать?» Уилл вновь уперся спиной в дерево и крепко призадумался, после чего резко вскочил и двинул за этой троицей «Решил поучаствовать?» зеркальное дева сунула руку под мышку, а другой стала трогать свой правый рог, который в данном контексте, видимо, заменял ей волосы. «Не сейчас. Я так понимаю, в вашей компании ты, мозг?» «Ага, погоди. Ром, Стас, мы отойдем, пошушукаемся. Не беспокойтесь, все норм». «Если бы он хотел, то мы бы умерли в два счета». Парни забурчали, видимо, не веря ее словам, на этот счет, но все же сели на землю и стали ждать. «У меня тут в планах получить свое управление городок». «А у тебя губа не дура, парень!» «Ты, конечно, крут, но цели бы пореальнее ставил». Тут же осадила его зорница, давая понять, что мечтам не всегда дано сбыться. «Спасибо, буду иметь в виду». Разбойник усмехнулся. «Но я предлагаю тебе думать не об этом». «Ну, валяй». «В общем, я так понимаю, пета-гладиаторы – это не единственное ваше дело. Скажи, будь у тебя в управлении город, как бы ты зарабатывала деньги?» «А нафига?» – девушка зажмурилась, подставляя лицо вечернему солнцу. «Ты же грёбаный правитель. Сиди, лапти вяжи, да получай за это бабло. Хотя я от тебя поняла. Будь у меня город, я бы хрен там на месте сидела. Ох, я бы таких дел наворотила!» «Каких?» «Вот смотрю на тебя и думаю, да чего бы бёрхитёр? Моя консультация не бесплатна, если что». Ворон предполагал, что такое произойдёт. «Умные русские, как и он, очень любят выгоду. Но, как там говорят, нашла коса на камень? А у тебя губа дурнее. С чего ты решила, что твои идеи не выгорят? Мои идеи всегда приносят прибыль». Голос девушки прорезал сталь уверенного в своих силах и успехе человека. «Гарантии? Моё слово». «Моё тоже гарантия, но ты же мне не поверишь». Хм, хм Что ты предлагаешь?» «Если у меня всё получится, и одна из твоих идей будет прибыльной, как ты и говоришь, то перешлю тебе деньги почтой». «Ладненько, вороной, так и быть». Зорница снова улыбнулась, и холод из её глаз исчез. «Слушай и запоминай. Это сработает только при одном условии». Идея девушки оказалась оригинальной и в то же время простой. Разбойник и его сестра почему-то были зациклены именно на торговле. Экспорт, импорт, аренда земли для будущих игроков и так далее. Они упустили из виду развлекательную и азартную нишу. Зорница предложила создать лотерею. На вопрос, почему этого нельзя сделать, не будучи тем, кто держит власть в городе в своих руках, девушка постучала пальцем по виску и покачала головой. Слишком долго объяснять. Но если вкратце, в руках государственных чиновников находятся все нити от заведений по типу казино, публичные дома, аукционы и прочее. Если еще публичные дома большинство кланов и богатеньких дядек смогло выкупить или приобрести документы, то казино, а уж тем более аукционы, никто, повторюсь, никто еще не купил и тем более не построил. Все, что есть на данный момент, принадлежат либо богатым аристократам, либо семьям, приближенным к трону, или же тем, кто является слугой вышеперечисленных особ. Ты довольно осведомлена в текущем положении дел, касающихся мира подобного бизнеса. Хочешь жить, уме вертеться? Не слышал о таком? Намотай на ус, глядишь, пригодится. Вурен смотрел на нее, а в его голове щелкали мысли, выстраивая одну стратегию за другой. Зорница хорошо разбиралась в том, в чем сам Ворон был полным нулем. Но ввести дела с незнакомкой было рискованно. Подписать контракт? Но согласится ли она? Хотя ей, видимо, как и ему, деньги были очень сильно нужны. А может тут было что-то иное? Как насчет партнерства? Эй, ты доверяешь незнакомцам? Может ты хороший игрок, но человек, видимо, не шибко умный. Собеседница даже не дослушала его, начал сразу сомневаться в его умственных способностях. Ворон усмехнулся, та за словом в карман не лезла. «Контракт!» – он сказал лишь одно слово, но девушка тут же ощерилась. «Ни в коем случае терпеть не могу эти бумаги!» «Мне бы не помешала твоя способность сделать деньги из денег. Может, я и не умею мыслить в подобном русле, но зато я обладаю тем, что поможет тебе проявить всю свою смекалку. Ты либо болен, либо бредишь, вороной. Все, что надо, у меня есть, а чего нет, со временем точно достану». Мысли проносились в голове разбойника на невероятной скорости. И сейчас он и вправду рисковал. Он не знал, ведется ли запись их разговора, но такой человек, как Зорница, был ему необходим. Если он сможет использовать ее знания в Адамароне, то процесс развития королевства пойдет вверх, а с этим и в его карманах начнет оседать все больше и больше золота. Зачем идти по одному пути, когда этих путей тысячи? «Может, ворон и хорош в том, чтобы читать людей, но тому, как зарабатывать большие деньги, юноша не был обучен. И ему давно пора было исправлять это. Погоди, все, примени ко мне осмотр». «Чего я там не ви... Она смотрела, не отрываясь на разбойника, даже после того, как тот снова скрыл свой статус. «Ну, ты хоть спокойно реагируешь?» Облегченно вздохнул Уилл, глядя на молчавшую до сих пор девушку. Однако он слишком поторопился с выводом. «Король? Кто ты на хрен такой?» Неожиданный крик привлек ее товарища, и те уже через несколько мгновений стояли рядом. «Марго, ты чего орешь?» Но девушка быстро пришла в себя и, подняв руку, всех успокоила. «Ребят, погуляйте еще немного. Нас, кажется, поймал большой китяра. Глядишь, наши планы по расширению бизнеса придут в движение гораздо раньше».